Глава 27. Кристофер. Я отнес изабелу в дом, там мы продолжили, пока не выбились из сил. Лежали, легко поглаживая друг друга, но все еще в ожидании сложного разговора. «Ты действительно станешь верховной? спросил я осипшим голосом. «Да», — без раздумий ответила она. «Это мой долг, не могу все бросить». Я остановил движение пальцев на ее спине. «А как же мы?» «Помнишь? Дом? Собака?» «Когда-нибудь все это будет, Кристофер. Я тоже об этом мечтаю». Девушка приподнялась и посмотрела на меня, провела ладонью по скуле. «Это же наша мечта. Помнишь?» «Но, видимо, только моя». «Почему ты меня не слышишь?» — начала злиться Изабелла. «Я же говорю». «Что? Подожди, сейчас все устроится?» «Но власть затягивает. Я это знаю по себе». Всегда найдутся дела важнее мечты. А почему ты отказываешься от всего? Ты же так к этому шел, столько преодолел. Я устал жить для других. Мы могли бы править вместе. Ты не знаешь, о чем говоришь. Не разбираешься в политике. Люди меняются, когда в их руках власть. Я не изменюсь. Ты еще более наивная, чем я думал. Изабелла нависла надо мной, и в ее голосе появились металлические нотки. «Ты всегда даешь мне выбор, но его на самом деле нет, Кристофер. Ты хочешь все бросить, а я должна остаться. Разве ты не понимаешь?» Но это же выбор». «Нет, когда ты отпустил меня и сказал уходить, я уже не могла. Мне некуда было, да я уже была влюблена в тебя. Когда мы решили пожертвовать собой, отдав жизни нашим богам ради наших близких, и сейчас...» Ты говоришь «выбирай», а как мне выбрать не тебя? Я не знаю, Бела, не знаю. Тягучая тишина опутала нас, легла тяжестью на плечи. Взгляд, что она дарила, резал меня изнутри. — Мы уже ссоримся из-за этого, — тихо сказал я. Ругаться не хотелось, и я притянул Изабелу к себе, положил голову на грудь, гладил волосы. — Поговорим завтра, ведьмочка. Девушка сначала рзала, все время порывалась что-то сказать, но я прикладывал палец к губам. В конце концов она расслабилась и вскоре засопела. Я же не спал. Мое сердце горело от щемящей тоски. Надо дать ей выбор. Не хотел, чтобы было меня винило в том, что я принудил ее к жизни с собой. А вдруг выберет не меня, не нашу мечту. Где-то в животе все сжималось и противными мурашками взлетало вверх. Грозный сенарх повержен, а теперь еще и сломлен. Я осторожно выбрался из объятий. Изабела так сладко спала. Я задержал на ней взгляд, легкими касаниями поправил упавшую на лоб прядь. Хотел запомнить каждую черточку, если нам предстоит разлучиться. С трудом оторвавшись, добрел до стола и зажег свечу. Надо оставить записку, но слова не шли. Я макал перо, делал кляксы, сминал бумагу. Ни одна фраза не могла показать, насколько я желал быть с ней и в то же время дать свободу. Опершись на локоть, я бездумно водил пером, пока не понял, что нарисовал дом, рядом изобразил собаку, сверху солнце и нас с ней. Наша мечта, может даже не имевшая права существовать. Все время что-то происходило в нашей судьбе. Мы вознеслись к богам, собрали в себе всю мощь этого мира Но все равно что-то не давало быть вместе. Я устало вздохнул, бросил последний взгляд на Изабеллу, затушил свечу и тихонько вышел. На улице еще не взошло солнце, но свет постепенно заполнял, прогоняя утренний туман. Вскочив на Гектора, я поскакал к поместью. Мы с братом хотели поехать искать родителей. Себастьяна трясло от одной мысли, что они живы. Меня встретила тишина дома, все спали. Бесшумно проскользнув к себе, я собрал вещи, подошел к комнате брата и тихонько постучал. Кажется, не услышал. Я снова занес руку, но тут дверь открылась. Себастьян стоял полуголый в одних штанах, потирал сонное лицо. Увидев меня, бросил. «Я сейчас. Дай нам время. Иди, пока поешь». Он знал, был готов. Все его разговоры в последнее время сводились только к поиску родителей. Браты Вивиан скоро спустились. Мы быстро позавтракали и двинулись в путь. Дорога на этот раз не заняла у нас много времени. Остановки делали редко, чтобы напоить и накормить лошадей. Сами обошлись легкими перекусами из булочек, что напекла Вивиан. Хоть и устали сильно, но приехали к ущелью до полуночи. Себастьян же, будто и не скакал весь день, бодро кинулся в библиотеку. Я же чувствовал себя последним стариком, потому что тело ныло и требовало отдыха. Еще и душу разрывало от разлуки. Я все время смотрел на брата и его ведьмочку. Казалось, союз этих двоих невозможен, но он оказался прочнее нашего. Зависть и обида растекались по венам. Не думать об этом, не думать. Я свалился почти без сил на кровать. Слишком много всего за последнее время. «И почему Себастьян такой бодрый? Это любовь дает ему столько сил, или просто боги отсыпали ему чуть больше огня, чем нам?» Сон опутал моментально. Я провалился в пустоту, без сновидений. И это радовало. Слишком вымотался, чтобы что-то видеть. Солнечный луч едва коснулся лица, а Себастьян уже стоял перед кроватью. «Брат, тебе стоит избавиться от этой привычки». «А то избавлю тебя я. Стучись, пожалуйста», — сонно тянул я. «Я стучался, ты не слышал». Глубокий вдох, я сел, потер глаза и посмотрел на нетерпеливого Себастьяна. «Я их нашел», — почти не дыша сказал он. «Вот, смотри, здесь все сходится». Брат сунул мне бумажку, там имена — Конор и Фиона Келли, родители, у которых украли детей, когда тем было три и годик. «Их дети! Это же наши даты рождения!» «Точно мы! Надо ехать!» Возбуждение Себастьяна передалось и мне. «Собираемся!» За завтраком мы обсудили все. Даже если это окажутся не они, мы не остановимся, будем искать. Почему-то мы с Себастьяном были уверены, что родители не могли нас бросить. До города добрались без происшествий. Пришлось его пересечь и выехать в пригород. И вот мы уже стояли перед покосившейся избушкой. Себастьян ошалело смотрел на ворота. Кажется, он сильно переживал. Да и я волновался. Вивиан взяла его за руку, сжала ее. Мою же никто не держал. И я чувствовал пустоту. «Пойдем», — потянула она брата. Мы оказались в саду. Из дверей вышла уставшая женщина с тазиком белья. Удивленно на нас уставилась. Сердце бешено застучало, я будто забыл слова. «Она так похожа!» Глаза, хоть и потеряли блеск, но... Женщина продолжала смотреть, и ее взгляд менялся с каждой секундой, с удивленно злобного до да испуганного. Тазик упал к ногам. «Вы?» — вымолвила она. «Пиона Келли, это вы?» — спросила Вивиан. Женщина неуверенно кивнула. Тогда девушка протянула ей листок. «Здесь написано, что у вас похитили сыновей много лет назад». «Да», — почти шептала женщина, а потом прижала ладошку к губам и глаза наполнились слезами. «Мама!» — не выдержал первым Себастьян и кинулся к ней. Они рыдали и обнимались, не могли говорить из-за всхлипов. Я же стоял, не двигался. Не мог в это поверить. «Что здесь происходит?» Из дома вышел старик. Морщины скрывали лицо, но черты... Я был похож на него. «Конор! Боги! Это... Конор! Наши мальчики! Мы нашли их!» Мужчина тоже смотрел на нас, сначала не понимал. Несколько мгновений вглядывался в наши черты, а потом его лицо покраснело, плечи затряслись. Он пытался дышать, рваным жестом стряхивал набегающие слезы. Раскрыл руки, я подошел. Впервые чувствовал родные объятия. По телу пробегала дрожь, тепло, радость. Все это мешалось в какой-то дикой эйфории. Даже не верилось. Клубок из наших тел переплелся. Мы обнимали друг друга, не могли говорить от накатывающих и непрекращающихся слез. Мы нашли их. Они всегда были здесь, а голос... Мамин голос, именно его я слышал во сне, помнил этот тембр. Еще долго мы стояли, приходили в себя, а потом зашли внутрь. Обстановка в доме ветхая. После нашего похищения у родителей больше не было детей, поэтому им приходилось рассчитывать только на себя. «Мы построим дом. Скоро, в ущелье. Вы будете жить с нами». Себастьян не отпускал руки матери, а я наполнялся новыми ощущениями. Пытался прислушаться к себе. Все происходило, словно во сне. Такого просто не могло случиться. Я думал, мы будем еще годами искать родителей, так и не найдем и успокоимся, приняв тот факт, что нас просто сдали в приют. Но нет, вот они, живые, здоровые и такие теплые. Мама, я никогда не говорил этого слова. Для меня оно звучало чужим, но... Отчаянно хотелось привыкнуть к нему. Взгляд перешел на мужчину. — Отец! — прошептал я. Мы сидели в каком-то оцепенении, не знали, что сказать, рассматривали друг друга. Вивиан метнулась сделать всем чай. — Твоя женщина! — шмыгнул мужчина, глядя на Себастьяна. Тот кивнул. — Хорошенькая! — он уставился на меня. — А твоя где? — задумался я не найдя ответа. За этими событиями я почти забыла о тоске, перестал ее так остро ощущать, но мне напомнили, и снова кольнуло сердце. Ничего, будто прочитав мысли, протянула мама и положила руку на плечо. Если это любовь, то вы обязательно найдете путь друг к другу. Комок застрял где-то внутри, и так тяжело проглотить, потребовалось усилие. Сквозь зажатое горло не мог говорить. Мы теперь не одни, и нас без слов понимают. Родители чувствуют детей, даже если их разделяют годы разлуки. Я резко выдохнул, уставился в пол и попытался собрать себя по кусочкам. Слишком много за последнее время всего. Из глубокой пустоты в жаркие лучи. Я не успевал. А вот и чай, — подошла с чашками Вивен. У вас хорошие сборы трав. Ее беспечное баркование расслабляло всех нас, давало время подумать. Мы еще немного пробыли у них, расставаться не хотелось, но мы решили начать строить дом. Для всей нашей семьи. Еще много будет времени для того, чтобы узнать друг друга. «А что с Изабеллой?» — спросил у меня Себастьян, когда мы ехали на лошадях. Вивиан немного ушла вперед, дав нам поговорить. «Она хочет быть Верховной», — устало бросил я. «Так просто забери ее, привяжи к себе. Ты же Сенарх». Уже нет. Да к тому же не хочу заставлять кого-то себя любить. Да, протянул брат. Что будешь делать? Я посмотрел на Себастьяна и усмехнулся. Дом строить. Дубина. Родителей туда перевезу. Пока поживут в особняке. Распоряжусь завтра, чтобы помогли отвезти вещи. Кстати, все хотел спросить. А зачем его строить, раз у тебя уже есть дом? Этот вопрос я тоже себе задавал много раз. Дом – это мечта. Красота и спокойствие ущелья меня пленили. Я там растворялся, уходил в себя, обретал гармонию, которой был лишен. «Хочу тишины. Надоела городская суета», — бросил я. Он попытался ухватить мой взгляд. «Для нее тоже будет место?» «Ты слишком болтливый», — нетерпеливо бубнил я. «Лучше скажи, что думаешь по поводу наших родителей. Это же тема самая главная». «Это так». Он приосанился. «Мы их нашли. Теперь я могу дышать полной грудью. Никогда еще воздух не был так чист». Себастьян посмотрел наверх и глубоко вздохнул. «Мы — украденные дети, и наши похитители получили по заслугам. Все в этом мире встает на свои места рано или поздно. И я займусь тем, что найду родителей для всех детей. И если мир однажды сломал что-то важное... «Наша задача — собрать осколки и попытаться их склеить». «Да ты вдруг философом стал!» Я расхохотался. «А ты, Кристофер, что чувствуешь ты?» «Пока не понял. Знаю, что это должно было случиться. Мы родились уже сильными, чтобы изменить мир. И мы сделали это. А потом нашли родителей. Наш путь нарисовали боги. Он полон боли». Но мы его прошли. Брат похлопал меня по плечу. Глубокомыслие — это заразно. Идиот! Он пришпорил коня и с хохотом поскакал к Вивен. Я же так и плелся сзади. Если наши пути действительно расписаны богами, встретимся ли мы с Изабеллой вновь?